В обычных условиях легкий крейсер способен нести на себе от 1 до 3 десантных катеров, и их количество зависит только от поставленной перед ним конкретной боевой задачи. Поскольку наша боевая задача была уникальна, на иглу 1 конструкторы умудрились впихнуть 12 штук. Именно этим и был обусловлен дефицит жилого пространства, из-за которого нам пришлось лететь в жуткой тесноте. Еще до того, как наш корабль вынырнул из гиперпространства, мы упаковались в новенькие боевые скафандры и заняли свои места на десантных катерах. В рубке управления остался только пилот, который должен был отправить наш крейсер в его последний маневр. Дублирующая система связи была выведена в один из десантных транспортов и теоретически кораблем можно было управлять оттуда, но Реннер решил не рисковать. Чем сложнее система, тем выше вероятность сбоя. Несмотря на то, что во время прохождения команд по электронной сети корабля исчислялось миллисекундами, адмирал чувствовал себя увереннее, когда кресло первого пилота было занято согласно штатному расписанию. Пилот, конечно же, был обречен. Даже проявив он чудеса проворства и ловкости, он не успел бы добраться до катеров или спасательных капсул за то время, что ему оставалось после ввода последней команды. Но большого значения это не имело. Если нам и суждено пережить пилота, то ненадолго. В лучшем случае на пару часов. В худшем – на пару секунд. Говоря по чести, мне не очень нравится то, что вы задумали, сказал Риттер в одном из наших последних разговоров. Возможно, на данный момент это оптимальный вариант. Но такие решения в любом случае принимаются не от хорошей жизни. «Войны вообще редко начинаются от хорошей жизни», – сказал я. «Мы такие неудачники, что даже повоевать нормально не сумели», – невесело ухмыльнулся Риттер. «Визерс и единая гегемония лишили нас этого шанса». «Не факт, что без Визерса расклад был бы намного лучше», – сказал я. «Все-таки он выиграл время». Но большую часть времени он выиграл для Скари, сказал Риттер. А вот заплатили за это все. Причем заплатили сполна. Альянс заплатил больше прочих. Не факт, возразил Риттер. Возможно, империя еще просто не закрыла свой счет. Игла-1 вонзилась в проделанную брешь, тормозя стройными перегрузками и стреляя во все стороны, внося посильную лепту в царящий вокруг хаос. Боезапас на корабле был небольшой, и крейсер расстрелял 90% его меньше, чем за полминуты. Наверное, мы даже во что-то попали. Об этом было трудно судить, ибо половина приборов не работала, а телеметрия торпед исчезла спустя несколько секунд после старта. Умный скафандр впрыснул мне в кровь первую порцию боевого коктейля, а я вцепился в подлокотники своего кресла. Сейчас игла 1 войдет в верхние слои атмосферы и начнется самое веселье. Готовьтесь, прошипел командир нашей штурмовой группы, капитан Эндрюс. Сейчас нас немного встряхнет, если бы немного, тройную перегрузку клинонцы спокойно выдерживают и без скафандров. Шестикратное доставляет им небольшое беспокойство, но в принципе они могут выдержать и гораздо больше. В отличие от людей или тех, кто временно занимает человеческие тела. Перегрузки мгновенно выросли до шестиже, и мой желудок провалился куда-то в район коленей. Перед глазами поплыл розовый туман, в голове зашумело. 20 секунд до отстыковки», – спокойно сказал Рейнер. Адмирал находился в первом десантном катере, я в третьем. Крейсер шел через верхние слои атмосферы и продолжал стрелять из носовых орудий, подавляя наземные цели. На тактический дисплей катера выводилась какая-то информация, но я оказался не способен за ней следить. Не очень-то и хотелось. Если скары в нас попадут, я в любом случае узнаю это одним из первых. 10 секунд. Голос Рейнера с трудом пробивался через гул в ушах. «Нервничаешь?» – летала. Поинтересовался Эндрюс у Карсона, сидевшего за джойстиками нашего катера. «Абсолютно спокоен», — ответил пилот. «А ты еще не наложил в штаны пихтура?» «Я бы с радостью, но мне ж потом во всем этом воевать». «Это ничего, злее будешь». «Пять секунд», — предупредил Реннер. «Можно подумать, у каждого пилота перед глазами нет таймера, ведущего обратный отчет». «Довольно плотный заградительный огонь», — сообщил Карсон. «Придется маневрировать и маневрировать жестко». Крейсер идет прямо на цель, но у него есть щиты. Десантные катеражи такой роскоши лишены. Одно прямое попадание или парочка ракет в режиме преследования и нам всем кранты. «Поехали», — сказал Рейнер. Сразу за этим последовал рывок такой силы, что меня едва не выдернуло из кресла, несмотря даже на фиксирующие ремни. Катер вибрировал, и от этой вибрации возникало ощущение, будто мои внутренности перемешиваются друг с другом и размазываются в кашу. К горлу подкатила тошнота. Сбросив все 12 десантных катеров, крейсер прекратил тормозить и на всех парах устремился к выжженной поверхности кридона. Согласно плану, он должен был опередить нас примерно на полминуты.